Неудачники шли сквозь бамбуковые заросли пустоши, колонной по одному, выстроившись в следующем порядке. Бил, Ричи, следом за ним Беверли, стройная и красивая, в синих джинсах и белой блузке без рукавов, в плетеных сандалиях на босу ногу. За ней Бен, стараясь не пыхтеть слишком громко, хотя температура в этот день поднялась до 27 градусов, он надел один из своих мешковатых свитеров. Стен и в гарде Эдди, у которого из правого переднего кармана брюк торчал ингалятор. Билл представлял себе, что это сафари в джунглях, как часто случалось с ним, когда ему приходилось пересекать эту часть пустоши. Высокий белый бамбук ограничивал видимость тропой, которую они здесь проложили, черная земля хлюпала под ногами, и встречались участки, которые приходилось Обходить или перепрыгивать, если не хочешь измазать обувь. Лужи стоячей воды покрывала тонкая радужная пленка. Пахло свалкой и гниющей растительностью. Едва кендускик скрылся за поворотом, бил, остановился и повернулся к Ричи. «Впереди т тигр! Т -т Тозер!» Ричи кивнул и повернулся к Беверли. «Тигр!» — выдохнул он. «Тигр!» — передала она Бену. «Людоед?» — спросил Бен, задержав дыхание. «Вокруг него кровь», — подтвердила Беверли. «Тигр-людоед!» — пробормотал Бен, повернувшись к Стэну, и тот сообщил эту новость Эдди, маленькое лицо которого раскраснелось от волнения. Они растворились в бамбуке, сойдя с тропинки черной земли, которая петляла по зарослям, чудесным образом не зарастая. Тигр прошел перед ними, и они все увидели его, чуть ли не на наяву, большущего, весом, наверное, в 400 фунтов, с мощными мышцами, грациозно перекатывающимися под шелковистой полосатой шерстью. Они увидели чуть ли не наяву зеленые глаза тигра, капельки крови вокруг пасти, все, что осталось от последней кучки воинов-пигмеев, которых тигр сожрал. живьем. Бамбук чуть слышно зашелестел, зловеще и музыкально, и замер. Возможно, подул и стих летний ветерок, а может, африканский тигр прошел по пустоши в сторону Олд Кейп. Ушел. Бил шумно выдохнул и вернулся на тропинку. Остальные последовали его примеру. Только Ричи пришел в этот день. вооруженным, и теперь он держал в руке пистолет с пистонами. «Если б ты дал команду, я бы его пристрелил, — большой бил. мрачно упрекнул он Билла и мушкой поправил сползающие с носа старые очки. В «Вокруг, в ватузи, — ответил Бил. стрельба — большой риск. Ты же не хочешь, чтобы...» Они на набросились на нас. «Нет», — признал речи правоту Большого Билла. Бил махнул рукой, мол, вперед. И они вновь двинулись по тропе, резко сужавшейся на выходе из зарослей бамбука. Тропинка вновь привела их на берег Киндускига, там, где выступающие из воды камни позволяли переправиться через реку. Ранее Бен показал им, как и где их нужно установить. ты берешь большой камень и кладешь в воду, потом берешь второй камень и кладешь в воду стоя на первом, берешь третий и кладешь в воду стоя на втором и продолжаешь переступать и класть, пока не добираешься до противоположного берега. В это время года глубина реки не превышала фута, и во многих местах виднелись коричнево-желтые песчаные отмели. Не замочив ног, идея была столь простой, что могла прийти в голову и младенцу. Но никто из них не смог до этого додуматься, пока Бен не объяснил, что к чему. Насчет этого котелок у него варил «Отлично!». Но, показав, как и что надо сделать, Бен не давал тебе понять, что сам ты тупица. Колонные по одному они вышли на берег и двинулись через реку, по сухим пятнам камням, которые они положили поперек русла. «Билл!» — вдруг воскликнула Беверли. Бил застыл, не оглядываясь, вытянув руки перед собой. «В воде пираньи. Я видела, как два дня назад они съели целую корову. Через минуту после того, как она упала в воду, от нее остались обглоданные кости. Не свались!» «Понял», — кивнул Бил. «Осторожнее, парни!» Они двинулись дальше, переступая по камням. Товарный поезд загромыхал по насыпи, когда Эдди Касбрак добрался до середины реки едва не потерял равновесия. от внезапного рева тепловозного гудка. Он посмотрел сверкающую на солнце воду, и на мгновение среди солнечных зайчиков, которые стрелами света били в глаза, действительно увидел кружащих в воде пираний. И они не были частью игры, которая основывалась на джунглевой фантазии Билла, в этом Эдди нисколько не сомневался. Рыбы, которых он видел, выглядели как золотые рыбки-переростки, с отвратительными челюстями сома или окуня. Острые зубы во множестве торчали между толстых губ, и пираньи цветом не отличались от золотых рыбок, были оранжевыми, как пушистые помпоны, какие иной раз видишь на костюмах клоунов в цирке. Они кружили в мелкой воде, скрежеща зубами. Эдди замахал руками. «Сейчас я упаду», — подумал он, — «сейчас я упаду, и они сожрут меня живьем». А потом Стэнли Лиурис крепко ухватил его за запястье и помог удержать равновесие. Еле успел. Если бы ты упал, мать устроила бы тебе взбучку. а матери в тот момент Эдди как раз и не думал. Остальные уже выбрались на другой берег. И теперь считали вагоны товарняка. Эдди бросил дикий взгляд на Стэна потом вновь смотрелся в воду. Увидел проплывающий мимо пакет из-под картофельных чипсов. Но ничего больше. вновь скинул глаза на Стена Стэн я видел что Эдди покачал головой наверное ничего я просто «Ну, они там были да они там были и они сожрали бы меня живьем немного струхнул из-за тигра пошли западный берег Индускига берег Олд Кейпа превращался в море грязи при дожде и весной когда вода со всей пустоши Стекало в кендускиг, но сильного дождя в дыре не было уже больше двух недель, так что грязь высохла, и берег покрылся потрескавшейся коркой, из которой торчали бетонные цилиндры, отбрасывающие короткие тени. В двадцати ярдах ниже по течению бетонная труба обрывалась над кендускигом, из нее в реку стекал поток грязной бурой воды. «Здесь жутковато». И Бен выразил общее мнение, потому что остальные кивнули. Бил повел всех вверх по берегу и в густые заросли кустарника, где жужжали насекомые и стрекотали цикады. Время от времени слышалось тяжелое хлопанье крыльев, какая-то птица поднималась в воздух. Однажды тропу перед ними перебежала белка, а пять минут спустя, когда они подходили к невысокому гребню, который огораживал городскую свалку, большая. Крыса с кусочком целлофана, застрявшим в усиках, прошмыгнула мимо Билла, следуя тайному пути, проложенному в ее собственном природном микрокосме. Теперь в воздухе стоял резкий и едкий запах свалки. В небо поднимался черный столб дыма. Землю по-прежнему покрывала густая растительность, за исключением тропы, по которой они шли, но среди зелени появлялось все больше мусора. Билл назвал его «Свалочная перхоть», доставив несказанное удовольствие Ричи. Он смеялся чуть ли не до слез. «Ты должен это записать, большой Бил изрек Рич. «Это действительно классно!» Газеты, зацепившиеся за ветки, колыхались и хлопали, как уцененные флаги. В солнечных лучах поблескивали серебром жестяные банки, кучкой, лежащие в зеленой ложбинке. Куда, как ярче солнце отражалось от осколков разбитой пивной бутылки. Беверли заметила куклу с такой ярко-розовой пластиковой кожей, что она выглядела обожженной. Беверли подняла куклу и тут же отбросила с криком отвращения, увидев серовато-белых жучков в большом количестве ползающих под заплесневевшей юбкой и по гниющим ногам. Вытерла пальцы от джинсы. Они поднялись на гребень и посмотрели на свалку. «Дерьмо!» – пробормотал Бил и засунул руки в карманы. Остальные столпились вокруг него. Сегодня жгли северную часть свалки, но здесь под ними смотритель свалки Армандо Фацио, Мэнди для друзей, холостяк, брат уборщика начальной школы Дерри, чинил Д-9 времен Второй мировой войны, использовавшиеся для того, чтобы сгребать мусор в кучи, которые потом поджигались. Рубашку он снял, а большой радиоприемник, который стоял на водительском сиденье под брезентовым навесом, транслировал развлекательную программу, предшествующую игре Родсокс с сенаторами. «Вниз нам не спуститься», — согласился Бен. Мэнди Фацо был человеком хорошим, но, увидев детей на свалке, тут же гнал их прочь. Из-за крыс, из-за яда, который он регулярно разбрасывал, чтобы крыс не расплодилось слишком много, потому что дети могли порезаться, удариться, обжечься. И еще по одной самой главной причине он свято верил, что свалка не место для детей. «Вы же хорошие, да?» – кричал он на подростков, которых свалка притягивала возможностью пострелять из духовушек по бутылкам или крысам. или чайком и шансом найти что-нибудь полезное. Механическую игрушку, которая еще работала, стул, который можно починить, телевизор с еще целой вакуумной трубкой, и она так классно взрывалась, если запустить в нее кирпичом. — Вы же хорошие дети! — Да, — орал Мэнди. Орал он не от злости, а по причине глухоты, и слуховой аппарат носить не желал. Разве родители не учили вас быть хорошими? Хорошие мальчики и девочки не играют на свалке. Идите в парк, идите в библиотеку, идите в общественный центр и играйте в настольный хоккей. Будьте хорошими. Это точно, кивнул Рич, свалка исключается. Какое-то время они посидели, глядя сверху вниз, на Мэнди, который возился с бульдозером, в надежде, что тот покончит со своим занятием и уйдет, Но не особо в это вере. Наличие радиоприемника предполагало, что Мэнди решил провести здесь всю вторую половину дня. «Такое разозлитый святого», — подумал Билл. «Лучшего места, чем свалка для поджога петард, просто не было». Их клали под консервные банки, а потом, когда петарды разгорались, банки взлетали в воздух. А если петарду положить в бутылку... Поджечь и убежать со всех ног, то бутылка взрывалась. Не всегда, но довольно часто. «Жаль, что у нас нет М-80», вздохнул Бен, не зная, как скоро один из таких фейерверков швырнут ему в голову. «Моя мама говорит, что люди должны довольствоваться тем, что у них есть». Слова эти Эдди произнес так серьезно, что все рассмеялись, А когда смех стих, они вновь повернулись к Биллу. Билл какое-то время сосредоточенно думал. «Я знаю место. Старый гравийный карьер к краю пустоши у грузового двора». «Точно!» — воскликнул Стэн, поднимаясь. «Я знаю это место. Ты гений, Бил. «Там отличное эхо!» — согласилась Беверли. — Так пошли! — подвел итог крич. Все шестеро, магическое число минус один, зашагали по гребню холма, опоясывающему свалку. Мэнди Фацо поднял голову, увидел их силуэты на фоне синего неба. Прям-таки индейцы в боевом походе, хотел на них накричать «Пустошнее место для детей!», но вместо этого вернулся к работе. На ну его вот, свалку они не зашли.